Глава при освобождении Мариуполя Читает Александр Евгеньевич Резонтов Директор информационного вещания телекомпании «Волга» К сентябрю 43-го года противнику удалось оторваться от наступающих войск Южного фронта и закрепиться на правом берегу реки Кальмиус Хотя реку можно легко преодолеть вброд, но правый высокий берег ощетинился пулеметными точками вкопанными в землю танками, путиной траншей и ходов сообщения Войска фронта имели задачу прорвать оборону противника и овладеть городом Мариуполем. В ходе операции штурмовой отряд должен был сорвать организованный отход противника из Мариуполя в северо-западном направлении. Названный отряд был сформирован из батальона курсантов двух батарей противотанковой артиллерии нашего 530-го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка и танкового взвода. Возглавить отряд было поручено мне» план отряда входило ночью под прикрытием огня артиллерии форсировать реку Кальмиус и, не ввязываясь в бой, выйти в тыл противника, занять оборону фронтом на Мариуполь и не допустить отхода противника на северо-запад. Артиллерии было приказано при форсировании штурмовым отрядом реки Кальмиус нанести мощный огневой налет по опорным пунктам обороны, а для продвижения передового отряда оставить коридор. Всеми командирами, подразделения которых включали состав отряда, заблаговременно были проверены маршруты выдвижения к переднему краю и разведаны направления движения в тыл противника в пределах видимости. Задача была доведена до каждого взвода отделения расчета. От нашего 530-го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка в отряд были выделены первая и вторая батареи. Командовали ими старший лейтенант Чернышов и старший лейтенант чигрин Это были грамотные, имеющие богатый боевой опыт офицеры. В предыдущих боях они действовали смело и решительно, умело управляя своими подразделениями. На них твердо можно было положиться. Такие в трудный момент не подведут. К назначенному сроку штурмовой отряд подошел к участку формирования и остановился в ожидании сигнала. За рекой в расположении противника никакого движения не наблюдалось. Кругом было тихо, только далеко за передним краем беззвучно вспыхивали в небе ракеты и, медленно падая, гасли. Знакомый рев «Катюш» взорвал тишину южной ночи, и одновременно начался огневой налет артиллерии. «Я дал команду вперед!» Колонна двинулась в это сплошное море разрывов артиллерийских снарядов. Спуск к реке был пологий, дно каменистое, машины легко преодолели реку. Но как только стали выходить на противоположный берег, немцы нас заметили и открыли огонь из пулеметов, автоматов и противотанковой артиллерии. В качестве тягачей орудий у нас были бронетранспортеры. Расчеты орудий укрылись за броней, шоферы дали максимальную возможную скорость и батарея проскочила линию наиболее интенсивного огня противника. К сожалению, не все получилось так, как планировалось. Танковый взвод вынужден был принять бой, так как немцы весь огонь противотанковой артиллерии сосредоточили по танкам. Два танка были подожжены, третий, отстреливаясь, продолжал движение. Батальон курсантов был также вынужден принять бой. Как только проскочили оборону противника и вышли на нужную нам дорогу, я дал команде остановиться и уточнить обстановку. Обе батареи благополучно преодолели оборону противника, но танкисты и курсанты продолжали вести бой Было принято решение двумя батареями выходить в указанный район и выполнять поставленную задачу Марш батареи совершили быстро и без каких-либо происшествий по пути движения несколько раз проходили встречные машины Но тягачи наших батарей были похожи на немецкие и подозрений не вызывали Когда вышли в назначенный район, начало уже светать Командиры батареи наметанным взглядом быстро провели рекогностировку и определили огневую позицию по каждому орудию. Тягачи замаскировали в посадках кукурузы, у орудий закипела работа по инженерному оборудованию огневых позиций. Бывалые солдаты знали цену хорошему окопу. Взвод управления занял оборону между огневыми позициями батарей. Через небольшой промежуток времени до нас докатился гул артиллерийской подготовки. Мы поняли, что начали наступление главные силы нашей армии. Наши дивизии штурмовали город Мариуполь. Не прошло и часа, как со стороны города показалась колонна вражеских машин. Когда она подошла на дальность прямого выстрела, батареи открыли огонь, который был для немцев полной неожиданностью. Пять машин загорелись, остальные успели уйти в ближайшую лощину. Однако гитлеровцы весьма быстро опомнились и пошли в атаку. Цепи фашистов поползли под батарею. Они то вскакивали короткими перебежками приближались к орудию, то залегали и открывали ураганный огонь. Огнем орудий, пулеметов и автоматов атакующие были части уничтожены, а части отошли и залегли. Через некоторое время они опять атаковали наши позиции. Атаки повторялись несколько раз, и каждый раз немцы с потерями откатывались назад. Со стороны Мариуполя показалась еще одна колонна противника. В ней были и танки. Три тяжелых танка атаковали вторую батарею старшего лейтенанта Чеглина. Одно орудие этой батареи было сразу разбито. Танки начали обходить батарею с фланга и подставили борта орудием первой батареи старшего лейтенанта Чернышева. Момент был очень удачный, и Чернышев сам просился к панораме ближайшего орудия. Первым же выстрелом лейтенант разбил гусеницу. Танк завертелся на месте. Второго выстрела Чернышев сделать не успел и был ранен в голову. Санитарный инструктор батареи сделала ему перевязку. За это короткое время боя два танка были подожжены, а третий, не подожженный, стоял с опущенной вниз пушкой и не подавал признаков жизни. Наступающие немцы отошли в лощину и, надо полагать, группировались для последующих атак. Очень скоро послышался глухой шум машин. Эта колонна немцев, не вступая больше в бой, ушла в направлении Мариуполя. Но через некоторое время из города опять по дороге двинулись колонны. Было ясно, что немцы бегут из Мариуполя. Через несколько минут завязался бой. Уже больше десятка машин горели на дороге и обочинах, но цепи вражеской пехоты подходили все ближе и ближе. В этот момент с левого фланга докатилась мощная раскатистая «Ура!». Это подошел батальон курсантов. Немцы остановились, залегли, потом начали отходить в лощину. Бой уже продолжался несколько часов, часть бойцов вышла из строя, боеприпасы были на исходе. Со стороны города показалась еще колонна машин, но к великой нашей радости это уже была колонна наших войск, штурмовавших Мариуполь. Немцы оказались в окружении, они поняли свое безвыходное положение, начали бросать оружие и сдаваться в плен. Часа через два подошла колонна полка, раненые были отправлены в тыл, батарея влилась в общую колонну. Орденом Александра Невского я награжден за организацию и осуществление рейдов в тыл противника с целью воспрепятствовать его отходу при овладении нашими войсками городом Мариуполем. Садовский Юрий Владимирович, герой Советского Союза, родился в 1920 году в селе Кочержинцы Уманского района Черкасской области. Участвовал в Отечественной войне с июня 1942 года по май 1945 года в составе Южного, 4-го Украинского, 2-го и 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов офицером разведки 530-го армейского истребительного противотанкового артиллерийского полка. Дважды ранен и контужен. Награжден медалью «Золотая звезда Героя Советского Союза», орденами Ленина, Александра Невского, «Отечественной войны второй степени», И медалями.